Глава 14. В роще друидов, куда вел телепорт, Алёшу уже встречали. Причем не его взвод, а тройка двухсотуровневых игроков, около которых стояли Ега и Тигра. «Значит так, малек», — лениво протянул эльф в маске, закрывающей нижнюю половину лица. «У тебя два варианта. Или ты кидаешь обмен, или летишь на перерождение, и так по кругу». По кругу тигр хлопнул по плечу невозмутимого егу. «Хорошо сказано». Эльф, чей них не получалось рассмотреть, поморщился, но не обратил на реплику тигра внимания. «Давай, малек, сделай правильный выбор», хохотнул второй игрок, человек в одеяниях жреца и маски, прикрывающей лицо. «Не задерживай, больших дядь!» Алюша скрипнул зубами так, что слышно было даже на краю площади утопающей в зелени. Он предвидел этот момент, но не рассчитывал, что прибудут настолько сильные игроки. Против двухсотого уровня рыпаться не было смысла. «Давай, давай», — поторопил Алеша жрец, — «принимай обмен». Широкопличий широкоплечий эльф вздохнул и принял окно обмена, со вселенской скорбью на лице выкладывая туда желудь. «Не понял», — нахмурился человек, — «а где росток Мелорна?» «Какого Мелорна?» — Опешил Алеша. «Мы же проиграли из-за вон ваших казачков». «В смысле?» — прищурился человек. «Ваш взвод выиграл сценарий». «Толку-то?» — возразил Алёша. «Общее задание провалено». «А зачем тогда целый час там торчали?» — не поверил Топ. «Устойчивость качали». Алёша посмотрел на Топа, как на лишенного. «Ну и именные значки получили». «Что за значки?» — тут же заинтересовался Эльф Рога. «Именные», — с нажимом ответил Алёша. «Кинь скрин характеристик», — приказал жрец. 200 золотых», — тут же сориентировался Алёша. «А ты наглый!» — с некоторым уважением протянул Рога. «Твои вон уперлись. Хоть на перерождение отправляй». Ха -ха». Алёша молча пожал плечами, с опаской посматривая на топов. Больше всего его интриговал третий игрок. Еще один человек в маске, чей ник также не было видно. «Ладно, принимай обмен, и можешь валить на все четыре стороны». Жрец скинул в окно обмена один медиак. «Десять тысяч золотых», — Алеша пожал плечами. «Я не для того землю носом рыл, чтобы свой будущий дуб отдать за какой-то медиак. «Ты сейчас на перерождение отправишься», — начал распаляться жрец. «Ты сейчас!» «Погоди», — в разговор вступил третий. «В чем суть?» «Садишь желудь», — Алеша словно ждал вопроса, тут же принялся с интересом рассказывать. «Поливаешь его, удобрения там, все дела». «Ну и репутацию потихоньку с друидами рощи поднимаешь», — эльф кивнул на старосту локации с интересом наблюдающего за происходящим диалогом. «В общем, когда он вырастет, получишь ачивку. Там какой-то процент дается к скрытности в лесу, ну и травничество параллельно качается». «Ты же не маг, тебе зачем?» — с любопытством поинтересовался третий. «Ну так чтобы, как Робин Гуд, лесной рейнджер, все дела, почесал затылок Алеша». «Да и нравится мне с цветочками возиться, в общем». «Понятно», — протянул третий и повернулся к своим товарищам. «Уходим, тут мороки больше». «А желудь?» — нахмурился жрец. «Да этих желудей целый лес, бери, не хочу». «Да и стоят они копейки», — мне наш завхоз рассказывал. «Только их обычно друиды выращивают, а не лучники». «Это что получается, мы зря сюда прилетели?» Жрец оценивающе посмотрел на Алешу. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Кидай в обмен все, что есть. Я понимаю, когда топа отрабатывают у молодняка что-то важное, а Леша отклонил окно обмена. Но когда двухсотый уровень конфетку забирает у младенца, опускаясь на уровень обычного гопника, это для меня в высшей степени странно. Вроде и докачался до двухсотого, а по факту как был шестеркой, так и остался. На центральной площади рощи друидов воцарилась мертвая тишина. Эльфы, окончившие школу игерей во все глаза смотрели на безумца, вставляющего зубы топу. «Слышь ты, мясо!» – прорычал жрец. «Ты же у меня не выйдешь с перерождения, я же тебя лично обнулять буду!» «И как только такого кретина, как ты, терпит у вас в клане!» – с притворным сожалением вздохнул Алеша. «Мало того, что алчный, как продажный чиновник, так еще и тупой. Ты, небось, еще и у своих подворовываешь!» По усмешке, промелькнувшей в глазах у третьего, Алёша понял, что попал в цель. «Умри, тварь!» – жрец достал из-за пояса слегка светящуюся белом палицу. «Реально, дурачок!» – Еще раз вздохнул Алёша. «Ты же сейчас покраснеешь, и тебя солют стражи. А 30% опыта на 200 уровне – это не 30% на 60 -м. Да мне срать! От тебя одного не сильно покраснею!» «Это да», — усмехнулся Алеша и посмотрел на эльфов. «Взвод!» Кубик расплылся в улыбке и вытянулся по стойке смирно. Его примеру тут же последовали Страж, Дроид, Баффи, Марио, Луиджи и остальные. Даже Ега еле дернулся по привычке, выпрямляя спину. За ними один за другим начали подтягиваться и остальные егеря, черпая поддержку друг в друге. «Слушай мою команду!» У Алёши возникло чувство, будто за спиной распахнулись крылья. «Принять построение номер раз!» Площадь тут же пришла в движение. Эльфы двигались, словно единый механизм, выстраивая перед тремя топами и десятком игроков, предавших лес, ровные коробочки построений. Бойцы ближнего боя, друиды, лучники, за какие-то 20 секунд на площади стояла маленькая, но организованная и воинственная армия. «Вы сплотили перед лицом внешней угрозы» плюс один параметра характеристики харизма и того 9 ваша репутация с наставником кордом выросла на 50 пунктов текущий уровень дружелюбия до уважения 1940 пунктов неплохо протянул третий с интересом наблюдая за происходящим очень неплохо к нам пойдешь спасибо я привык жить своим умом мотнул головой алёша ты все равно труп жрец с ненавистью посмотрел на алёшу Я тебя достану. Внимание, игрок Темный Лорд добавил вас в черный список. Ты бы еще маску снял, Темный Лорд двухсотого уровня, хмыкнул Алёша. И как тебя такого дурачка еще терпит в клане? Ну все, жрец шагнул вперед. Я бы на твоем месте не стал торопиться, подал голос Рога. У нас за спиной десяток эльфов, у которых неприязнь с лесом. И если сейчас еще и ты поднимешь оружие на мелких, «Стражи нас действительно порешают и на уровень не посмотрят». «Да мне срать!» «Знаешь, Рога переглянулся с третьим игроком». «А этот малек в чем-то прав. Ты реально глупый. Уходим!» Жрец заскрипел зубами, но промолчал, используя свиток вслед за своими товарищами. «Удачи в игре, мужики!» – обратился к егерям Алеша, дождавшись, когда они останутся одни. «Даст бог, свидимся!» Ежели что, мои контакты у вас у всех есть. Удачи! Всех благ! Быстрых уровней!» Пожелания посыпались со всех сторон, но Алеша уже не слушал. Подойдя к высокому эльфу в зеленых одеждах, он поклонился в поиск, коснувшись земли. «Верховный друид, благодарю вас за доверие». «Вольно, отрок!» — мягко улыбнулся эльф. «Вот теперь я вижу, что не ошибся с выбором. Иди с миром, друг леса! Ветра и солнца!» Ваша репутация с верховным друидом рощи друидов выросла на 100 пунктов. Текущий уровень – дружелюбия До уважения – 2800 пунктов. «Ветра и солнце», – кивнул Алеша. «Могу ли я выбрать место дальнейшего несения службы?» «Конечно, отрок. Куда хочешь отправиться?» «Свободные земли, деревушка Малые Выхи», – тут же ответил Алеша и на всякий случай скрестил два пальца. «Чувствую я», – хитро улыбнулся верховный друид. «Недолго ей быть деревушкой с таким деятельным эльфом. Возвращайся, когда станешь сильнее. Обязательно!» Улыбнулся Алеша и еще раз поклонился друиду. Обернувшись, он увидел весь свой взвод в полном не считая еги составе. «Ну что, мужики, почта разблокирована, значит, даст бог, встретимся!» «Шеф!» — кубик с тревогой посмотрел на Алешу. «А можно с тобой?» «Прям так сразу», — уточнил эльф. «Да чего тянуть-то?» Кубик посмотрел по сторонам. Есть тут, конечно, парочка квестов, но я, пожалуй, рискну. И я поддержал товарища дроид. Мне без разницы, где качаться. С вами хорошо, веско бросил страж. Но мне нужно доделать пару вещей, а после этого отпишусь и подтянусь. Добро, кивнул Алёша. Ближайшие пару недель у меня по плану прокачка в лесу на нежити и борьба со скверной. Со скверной? заинтересовался страж. Тогда, если ты шеф, не против, я не буду выходить из отряда. Хорошо, согласился Алёша. Ну а я пойду. Баффи с сожалением посмотрела на своего командира. Меня клан ждет. Спасибо за все, ребят. Значок просто улет. Теперь бедному Баферу будет легче качаться. Удачной игры, малышка. Добродушно усмехнулся Алёша, провожая взглядом взбалмошную девчонку. Да, спасибо за значок, подал голос Марио. «Слушай, командир, мы с братом и вон теми ребятами», — друид кивнул на двух лучников. «Пока в роще покачаемся, квесты повыполняем, денег подкопим. Ну а будет намечаться что-то интересное, зави, договоримся». «Добро», — кивнул Алёша. «Удачи, мужики». Дождавшись, пока на площади не останется никого, кроме Дроида с кубиком, Алёша вытащил из инвентаря свиток портала в малые выхи. «Полетели, мужики?» — улыбнулся эльф первым шагая в открывшийся портал. Окно характеристик – Алеша Ростович. Количество опыта до следующего уровня – 304. Раса эльф, класс охотник. Основная специальность – страж леса. Уровень персонажа – 59. Количество жизни – 1250. Количество ярости – 720. Бодрость – 95 из 100. Характеристики – шкала база плюс вещи. Сила – 150, ловкость – 150, телосложение – 35, интеллект – 80, устойчивость – 20, меткость – 46, скрытность – 32, харизма – 9, свободных очков характеристик – 15.